Длинные рукава темной белой рубашки до... завернуты до локтей, и я увидела, как играют мускулы. Субтильным Эдвард казался только рядом с дородным братцем. Казалось, урок тянется бесконечно. Интересно, это потому, что он предпоследний или потому, что я ждала, пока разожмется страшный кулак? Так и не дождалась. Калин словно прирос с краюшку стула. В чем дело? Неужели он всегда так себя ведет?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 Раздался мужской голос, оглянувшись, я увидела симпатичного парня, светлые волосы которого с помощью геля были разделены на мелкие пряди. Судя по дружелюбной улыбке, его и мой запах не смущал. Было, мягко поправила я, — «а меня зовут Майк». «Рада познакомиться, Майк». «Хочешь? Помогу тебе найти следующий класс». «Ну, вообще-то у меня физкультура, думаю, спортсал я найду».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 Слушай, а что это ты сделал с Эдвардом Калином? смеясь, спросил Майк, когда мы входили в спортзал. Парень был явно не в себе. Я вздрогнула. Значит, мне не показалось, и Калин не со всеми ведет себя так по-свински. Что ж, придется притвориться идиоткой. Калин? Это тот парень, с которым я сидела на биологии? Простодушно спросила я. Ага, кивнул Майк. Как только ты к нему села, у него будто живот заболел. Не знаю.